Глава 28. К полудню Жанин н отработала в степ-классе, затем ей предстояло сидеть на контроле и смешивать дурацкие протеиновые коктейли, которые они подавали в лисей норе, маленьком кафе на шесть столиков, где любили потусоваться после физиотерапии обладатели компенсации за травму на производстве. Все как на подбор – паразиты и отпетые мошенники. У Жанин н на них глаза бы не глядели. Даже когда она пребывала в хорошем настроении – Чего сегодня сказать о н е было нельзя. Визит в банк испортил ей день. По правде говоря, она до сих пор ощущала дрожь в коленях, и не потому, что провела занятия в продвинутой группе по степу на голодный желудок, от мысли о еде, обычно сладостной, запретной фантазии, сегодня ее мутило. И как такое может быть при пустом желудке, она понятия не имела. По-прежнему никаких известий о парнишке Воссе. Пока Жанин вбивала в компьютер номер членского билета, коротышка миссис Ньюман заглядывала ей за спину туда, где с потолка лисей нары свисал телевизор. Новости закруглялись под уговоры дикторов оставаться с нами ради мыльной оперы, стоявшей следом программе. Пять дней минуло с тех пор, как на старой свалке обнаружили тело той женщины, хотя на тело это уже мало походило, скорейский лет, на котором, если верить газете, после полугода под открытым небом осталось столь мало плоти, что для опознания п р и д е т с я запросить стоматологическую карту, если таковая вообще существовала. Шарлота Оуэн пережила не только всех своих друзей, но и троих дантистов из Empire ф о л l s Четвёртый же, у которого, возможно, имелись записи о е е посещениях, вышел на пенсию и переехал во Флориду. А поренёк Джон Восс просто растворился в воздухе. «Что и требовалось доказать», — вещала миссис Ньюман, — «жизнь полна тайн. Ты даже о своих соседях никогда ничего не знаешь». Замечание не совсем в тему, хотела ответить ей Жанин, поскольку у старушки и юнцовоса соседей вовсе не было. Да что там соседи, нашли о чем волноваться. Бывает, ты даже не знаешь, за кого ты выходишь замуж, пока не отправишься за разрешением на брак, и по чистой случайности... не выяснишь, сколько твоему козле ни женишку лет. А потом, кстати, о тайнах, изучив его свидетельство о рождении вдоль и поперек, ты все равно выходишь замуж за старого пердуна, не слушая ни голос разума, ни предостережения всех родных и знакомых, и едешь в банк, чтобы снять денег с вашего совместного счета, и тут на тебе. И ты стоишь как дура и спрашиваешь себя опять и опять, кто этот сукин сын на самом деле». Миссис Ньюман, конечно, Жанин об этом не расскажет. Как и не посоветует этому ходячему надувному мячику прекратить попусту тратить время и деньги в фитнес-клубе. Пять раз в неделю миссис Ньюман является к часу дня, когда в спортзале полно народу, и в развалочку топчется на одной из трех работающих беговых дорожек, почитывая журналы, которыми клиентов снабжает клуб, и доводя до бешенства других людей, по-настоящему заинтересованных в тренировках. Учитывая скорость, скаковой миссис Ньюман вышагивает по чертовой беговой дорожке, она могла бы с той же пользой для здоровья сидеть дома в кресле или стать ТВ-гид. Представляете, не унималась миссис Ньюман, вот так доживешь до 80 с л и ш к о м лет, и однажды Всеблагой Господь наш решит, что тебя хватит, и твой собственный внук свезет тебя на свалку и бросит там. Клянусь небесами, я больше решительно ничего не понимаю». «Я тоже, миссис Ньюман», — сказала Жанин, снимая трубку, чтобы позвонить Эмбер, которая всегда ищет подработку. «Наверное, перебросил бедную старуху через плечо и потащил», — сказала миссис Ньюман, перебрасывая через свое круглое плечо спортивную сумку, но та соскальзывала, норовя плюхнуться обратно в одежный шкафчик. «Может, и со мной так будет, если мой единственный внучек случится рядом в ту минуту». «Сперва ему придется нанять автопогрузчик», — пробормотала Жаннин, когда за клиенткой захлопнулась дверь. «Приезжай как можно быстрее», — рявкнула она в трубку, заручившись согласием Эмбер подменить ее, — «пока я не сделала ничего такого, о чем потом пожалею». И таковая возможность представилась ей в ту же секунду, как только она бросила трубку. Обладатели компенсации попросили о следующей порции низкокалорийного пива Они свято верили, что могут пить его целый день, не пьянее и не толстее, хотя каждый раз уходили вдрызг пьяными, а их пивные животы едва не лопались. Самым с противным из этой компании, Рэнди, Даниллоком, Жанин училась в школе, он был на год старше и совершенно ее не помнил, при том, что она два года к ряду мечтательно на него пялилась. Жанин подозревала, что ни у кого из этих сачков реальной производственной травмы не было, но большинство хотя бы прикидывалось пострадавшими, соблюдая приличия. Данилок же просто предпочитал работать д в а т дня в неделю, а н е все пять, поэтому он содрал компенсацию из подрядчика в Эмпайр Фоллс и трудился у другого в ф е р х е й в е н е где ему платили в черную. Согласно медицинскому заключению, он якобы лишился способности стоять прямо, что не мешало ему играть в ракетбол с любым, кто соглашался составить ему партию и не обращал внимания на поток ругательств после каждого засчитанного не в пользу Рэнди очка. «О, спасибо, дорогая!» — сказал Рэнди, когда Жанин принесла им пиво. Он оглядел ее с головы до ног, что обычно не вызывало у нее возражений, а потом добавил с кривой ухмылочкой, «Похоже, замужество тебе к лицу. Главное, получать свое регулярно, так ведь?» Когда он произнес эти слова, Жанин наконец приоткрылась вся прелесть иронии, наслаждаться которой постоянно призывал ее бывший муж, пока она с той же настойчивостью призывала его вкусить прелести секса. Ирония значилась среди тех пунктов, по которым они не сошлись с самого начала. Просто Жанин была не той женщиной, и она это не скрывала, кому идут на пользу непрерывные лекции о сущности иронии. однако в данный момент когда она смотрела на человека в которого была влюблена в старшей школе с 16 до полных 18 лет на человека превратившегося в самого налого г и пакостного прощелыгу в городе ирония и впрямь перла из всех щелей хотя нет и р о н и я была в другом в том что он наконец заметил ее и захотел трахнуть вот в чем заключалась ирония с тобой р э н д и спросила она всю жизнь мечтала и стремительно удалилась, прежде чем он сообразил, как поймать ее на слове. «Грустно признавать», — размышляла ж а н и н по дороге в имперский гриль, «но она бросила, а потом развелась с человеком, с которым можно поговорить, и вышла за того, с кем нельзя. Ее потребность поговорить с кем-нибудь прямо сию секунду, наверное, тоже подпадала под определение иронии, как и то, что она скучала по Майлзу, по его сдержанности и миролюбию, Ей не хватало этого с тех пор, как они разъехались, а, выйдя за Уолта, она начала вспоминать о своей прежней жизни с Майлзом с щемящей нежностью, что одергивало она себя было чистым безумием. Верно, Майлз всегда умел слушать. И в данный момент слушатель ей требовался позарез, но никто никогда не предупредит тебя, какими же невыносимыми могут быть эти терпеливо внимающие тебе люди». Майлз взвешивал все, что она ему говорила, словно без понимания каждого тонкого нюанса немыслимо найти идеального решения проблемы. Либо он относился к ее излияниям так, будто она просто говорит сама с собой, что бесило ее не меньше. Жанин попыталась однажды объяснить это своей матери, и лучше бы она этого не делала. Для барменша б была слушателем посредственным, если м а й л с медлил, то б оставила диагноз мгновенно. «Пойми же, наконец», — сказала ей мать, — «до бешенства ты доводишь себя сама. Ты не можешь быть довольной чем-то дольше одной минуты. Майлз ничего не говорит, потому что ей сказать-то нечего. Вот почему она ехала в гриль, а не в Калахан. Лучше поговорить с мужчиной, не имеющим ответов, чем с женщиной, которая ответит на что угодно и каждый раз мимо». «Ради бога, Жанин», — вспоминала она реакцию матери, — Когда рассказала ей об открытии, совершенном сегодня утром, оказалось, что у м а т е р о в а лиса, который целую вечность трет подбородок, прежде чем сделать следующий ход в карточной игре, и только и рассуждает, что о подходящем моменте в бизнесе, сбережений в банке не хватило бы даже на недельный отпуск в Аризоне, где латиносы массажеры все до единого красавцы втирают в тебя ароматное масло. «А с чего ты взяла, что у о л т у к о м а денег куры не клюют?» — спросила мать. якобы знающие все на свете. Майлз, по крайней мере, непременно посочувствует, выразит удивление, что о л л даже не собственник здания, в котором располагается его фитнес-клуб, но арендует помещение у чертовой Уайтинг, владелицы гриля и половины города. Супруг Жанин также арендует чуть ли не все оборудование, что стоит в спортзале. Получалось, что у него ничего нет своего. Все кругом заемное, обалдеть. плюс целых две ипотеки на маленький говенный домик, который он сдает с тех пор, как переехал к ней. Если он действительно владеет участком на Малой Озерной дороге, где, как он любит помечтать вслух, они оборудуют базу отдыха, когда наступит подходящий момент, то почему тогда Гарольд Дюфрен из имперского надежного знать об этом не знает? Хотя должен бы, поскольку вся прочая собственность матерого лиса числится у Гарольда, как обеспечение кредита, выданного на устройство фитнес-клуба. Уолт занял денег даже на обручальное кольцо и на плюгавенький медовый месяц, уложившийся в два выходных дня, ну и за это короткое время, будь у нее мозги в голове, а не что-то еще, Жанин давно бы сообразила, почему Уолт так любит секс. Он получает его бесплатно. Хотелось бы ей знать ради всего святого, как она умудрилась оказаться в ситуации, Когда человек, которому она едет, излить душу, тот самый, от кого она ушла при первой же возможности, чтобы вляпаться черт знает во что. Сплошная ирония в разных видах, кто бы спорил. И она разозлилась на обоих мужей лохов еще до того, как свернула на имперскую авеню и увидела фургон м а т е р о в о лиса, припаркованный у ресторана. А значит, ей не удастся вдоволь наговориться с Майлзом не в присутствии же нынешнего супруга, восседающего за стойкой». «Жизнь полна тайн», как выразилась эта жуткая миссис Ньюман, и на горе или радость дурацкие слова, произнесенные ею не единожды, но дважды, она повязана брачными узами не только с матерым лисом, но и с тайнами, которые ей придется хранить. Он-то был заранее уверен, что когда Жанин н все узнает, у нее не будет иных вариантов, кроме как проглотить и утереться. Хуже того, она понимала, сделать это нужно прямо сейчас – Поставить машину рядом с фургоном мужа, войти в ресторан с таким видом, что получать свою регулярно ей очень к лицу, и она это знает. Затем обосноваться рядом с Уолтом, смотреть, как он проигрывает гроши в джин своему вечному сопернику Хоросу. Потом сунуть руку в карман его штанов и удостовериться в сохранности единственного, что тупой сукин сын мог ей предложить. Может, завтра она найдет в себе силы. Найдет, куда денется. Но не сию минуту решила она. Нет, ей известно, где хранятся ножи для разделки мяса, и, войдя она в гриль прямо сейчас, то, глядишь, рванет за стойку, схватит нож и полоснет себя по щеке назло всем и вся. Она проехала мимо ресторана. Единственная п а т р у л ь н о й м а ш и н ы без опознавательных знаков не б ы л о на обычном месте в переулке рядом с закрытым шинным магазином «Файерстоун», поэтому Жанин развернулась, взвизгнув покрышками и двинула обратно по авеню туда, откуда приехала. Квартала через четыре она заметила высокую, тощую фигуру дочери. Тик брела по улице, сгибаясь, как обычно, под тяжестью рюкзака. Когда Жанин, посигналив, подъехала к обочине, Тик недоверчиво оглядела джип, словно на заднем сиденье мог прятаться, скрючившись в три погибели матерый лис, после чего нехотя подошла к машине. «Куда направляешься?» — спросила Жанин, опустив стекло, и дочь украдкой заглянула внутрь. «К бабушке!» «Влезай!» Жанин распахнула дверцу, игнорируя гримасу на лице дочери. — Такую можно ожидать, если тебе велят толкать машину в гору. Открыв заднюю дверцу, Тик повернулась спиной, сделала шаг назад, опустила рюкзак на сиденье, а затем выскользнула из него. Маневр столь грациозный и безупречный, что у Жанин на глаза навернулись слезы. В возрасте дочери она была не просто перекормленной, но и неуклюжей, вечно спотыкалась и задевала углы. С грациозностью Тик надо родиться, и сколько ни голодай, сколько ни бегай по тренажерной лестнице, такой не приобретешь. И ведь ее дочь, наверное, даже не сознает, с каким изяществом она двигается. — Что там у бабушки? — спросила Жанин. Да уж, умела эта девочка посмотреть на свою мать так, что хотелось ей двинуть. Во взгляде дочери ясно читалось у бабушки бабушка. Там тихо. и я могу спокойно делать домашнее задание», — объяснил а т и к когда стало очевидно, что Жанин не нажмет на педаль, пока не получит внятного ответа. «И никто меня не достает», — добавил а т и к Под «никто» имелся в виду о л т разумеется, а может и сама Жанин. И стоило ей так подумать, как перед внутренним взором нарисовалась страшная картина. Дочь шагает по тротуару темной ночью, нагруженная, как обычно, но не рюкзаком. На этот раз она тащит на себе Жанин и направляется ее дочь к свалке. Уже не первый день она собиралась побеседовать с Тик об этом парне в о с е о котором все только и говорили, что в новостях, что между собой, но ей всегда было недосуг. Жанин помнила, что Тик работала вместе с парнем в гриле, помнила, что оба занимались рисованием, а их рисунки отобрали для какой-то выставки, на которую она даже хотела пойти, чтобы увидеть, наконец, змею, прославившую ее дочь. судя по тому, что Жанин слышал о других людей, хотя сама Тик о рисунке ни звука не проронила. Конечно, Жанин была занята подготовкой к свадьбе, но такие отговорки не слишком убедительны. Опять же, у нее не было особых причин воображать, как Тик тащит ее тело на свалку. И все же пора бы разобраться с той фигней, что творится между ними. Жанин формулировала свою первую реплику на щекотливую тему «Парнишка-воз», и вдруг неожиданно для себя спросила кое о чем полегче. «Почему с отцом ты обсуждаешь всякие смешные штучки на вывесках, а со мной нет?» Ответ дался тик столь же легко, а они тебе не кажутся смешными. «Разве? Давай проверим». «Нет», — пропела ее дочь, превращая слово в многосложное, и Жанин мигом рассверепела. «Я недостаточно умна, чтобы понять, что там такого нафиг смешного, да?» Мерзавка всерьез задумалась над вопросом, прежде чем ответить. «Ты понимаешь. Просто они не кажутся тебе смешными». «Так, может, они и в самом деле не смешные?» «Тогда зачем ты хочешь, чтобы я тебе их пересказывала?» «Может, и не хочу. Может, мне просто хочется, чтобы мы были подругами. Может, я свозила бы тебя в Бостон как-нибудь на выставку, если ты попросишь об этом меня, а не своего отца. Может, я бы взбодрилась, узнай я, что нравлюсь моей дочери?» «Олт тебя не взбадривает?» Жанин нажала на тормоз в трех кварталах от бара своей матери. «Вон!» «Что?» «Так, по крайней мере, ей удалось привлечь внимание своей дочери». Тик смотрела на нее испуганно, сознавая, что зашла слишком далеко. «Вон!» — повторила Жанин, не желая настаивать на своем, но чувствуя, что иначе нельзя. «Если ты обращаешься со мной, как с последним дерьмом, т о п о й ножками». Она надеялась, что дочь не поступит так, как ей было сказано. Надежда вполне обоснованная, поскольку Тик сроду ее не слушалась. Но, конечно, на этот раз она послушалась. Тик открыла дверцу и вышла, не оставив матери лазеек, как всегда. Жанин отвернулась, словно ей глубоко плевать, услыхала, как хлопнула дверца, быстро глянула через левое плечо, не едет ли кто сзади, схватилась за руль и нажала на газ, И в тот же миг раздался вопль ее дочери «Стой!» Первой мыслью Жанин было блеф сработал, и Тик решила извиниться, но крик ее был, пожалуй, рисковат ь для попытки примирения, и когда Жанин посмотрела через правое плечо, то мигом сообразила, что произошло. Закрывая переднюю дверцу, Тик одновременно открыла заднюю, чтобы вынуть рюкзак, перекинула лямку через локоть, и в этот момент Жанин рванула с места. Рюкзак почему-то застрял между сиденьем и полом, и Тик сбила с ног. Жанин был виден только затылок дочери, но когда она обошла джип, то поняла, что серьезно Тик не пострадала. Благодаря высоте автомобиля Тик не рухнула на асфальт, но зависла над ним в нескольких дюймах. Жанин вспомнился персонаж из мультика у которого не раскрылся парашют, однако ничего комичного лицо дочери не выражало. Лицо Тик сперва перекосило, а затем оно сложилось в маску боли, страха и закипающей ярости. «Отойди от меня!» — завопила Тик, когда Жанин наклонилась, чтобы снять с нее рюкзак. «Не прикасайся ко мне!» «Прекрати, Тик!» — рявкнула Жанин, внезапно испугавшись. «С тобой все в порядке. Я пытаюсь помочь». Каким-то образом дочь освободилась от рюкзака, встала на ноги, и зашагала прочь, потирая плечо и плача на ходу. — Тик! — окликнул Жанин, стараясь, чтобы голос звучал строго, но тот предательски дрогнул. — Вернись, прошу тебя, деточка! Нет ответа. Тик п р о д о л ж а л идти. Людей на улице было с полдюжины, не больше, но Жанин не сомневалась. Все они видели, что случилось, и теперь смакуют разыгравшуюся перед ними сцену. «Тик — Тик! И тут ее дочь порывисто обернулась. — Оставь! «Меня в покое!» прокричала она так громко, что ее было слышно по всей длине Имперской авеню. Двигатель, конечно, оставался включенным, рюкзак дочери так и торчал между сиденьями, и когда Жанин попыталась закрыть дверцу, т а н е поддалась. Жанин слегка пнула рюкзак, но дверца не закрывалась. И тогда, рыдая на взрыд, припоминая все обрушившиеся на нее невзгоды, она принялась со всей силы молотить ногой по дверце Гран-Чероке, И лишь одно грело ей душу наблюдать, как увеличивается вмятина. Долго ли Жанин, Роби, нет, Жанин Кому обливалась слезами и сходила гневом и пинала дверцу Чироки? Пока та не захлопнулась. Не до конца, разумеется, не настолько плотно, как следовало бы. Мешал торчавший клином груз ее дочери, но достаточно плотно, чтобы не распахиваться. Жанин все еще трясло, когда она опять села за руль. Ей хотелось одного — нагнать дочь и во всем разобраться. чтобы все стало хорошо между ними, с применением силы, если понадобится, но разобраться, как она пока не знала. Жанин двинула по имперской авеню, однако дочери и след простыл, и было уже слишком поздно, поняла она на последнем в схлипе, слишком, черт подери, поздно.